Глава 2. Площадь у замка короля была заполнена народом. Людское море бушевало и волновалось. плесали тени, мелькали раскрашенные лица, взлетали вверх руки, сжимающие самодельные копья и трещотки. Барабаны разрывали воздух резкой дробью. От их звука звенело в ушах и невозможно было отгородиться от оглушительной какофонии. Ритм, казалось, проникал сквозь кожу, вибрировал в каждой косточке, в каждом нерве. Но вот грохот барабанов смолк, затрубили трубы, призывая к вниманию. Тихо, прогремел голос Геральда, перекрывая последние выкрики. Из-за ведьмы Анриэль гибнут великие мужи всей страны. Она околдовывает всех, кто на нее посмотрит, и повсеместно творит зло. Убить ведьму, сжечь ее! дружно завопила толпа. Убить! Убить! Убить! Вновь ударили барабаны. Дробь была такой быстрой и частой, что люди застонали и закрыли уши, но этот бой успокоил толпу, заставил всех замолчать. Его Величество король издал указ. Анриэль будет отдана под суд Божий и подвергнута испытанию. Если она невинна, боги явят свою милость. Если виновна, что ж, узрите сами. Толпа загудела, недовольно перешептываясь. Суд божий. Многие предпочитали скорую и жестокую расправу. Но против воли короля не пойдешь. Тем более, когда речь идет о такой деликатной материи, как колдовство. Следующие три дня город жил в лихорадке ожидания. Повсюду обсуждали детали предстоящего испытания, гадали о том, как боги явят свою волю. «На площади разведут священный огонь», — шептал приятелям в таверне Герах. «Думаешь, ведьму сожгут?» «Нет, это испытание. Если она виновата, сгорит. Если не виновата в смерти мужей, останется жива». «Не!» — не соглашался Карим. «Ведьме дадут таинственное зелье, и она проверит его колдовскую силу». «Да что ты знаешь?» — Герах вскочил и накинулся с кулаками на Карима. «Стойте, стойте!» — бросился разнимать друзей Ярис. «Я слышал от тетушки, что будет котел с кипящим маслом». «Это от той, что работает в замке?» «Ага. Надо место занять поближе к помосту», — предложил Герах. «Точно, будем дежурить по очереди». Приятели решили не ложиться спать. Они распределили время на троих и к рассвету стояли у самого ограждения. Перед ними находился помост, на который стражники затаскивали огромный котел. «Масло», — шепнул Герах, — «кипящее». «Бррр! Жалко, Анриэль! Красивая!» «Да чего ее жалеть? Слышал же, мужиков всех околдовывает и порчу на них насылает!» «Точно! Лучше на нее не смотреть!» «А как тогда разглядим волю богов? Ее чары не действуют так долго. Ты уверен?» «Нет». Но ни один из них не тронулся с места. Любопытство было сильнее предполагаемой опасности. Через час площадь перед замком была переполнена. Люди готовы были сидеть друг у друга на плечах, лишь бы насладиться невиданным зрелищем. Звуки труп, прорезавшие базарную площадь, заставили замолчать всех». Стражники надавили на толпу, и она расступилась, образовав широкий проход. В него неспешно въехала королевская кавалькада. Впереди, величаво выседая на белоснежном коне, ехал сам король. Его праздничное облачение, сотканное из золотых нитей и украшенное драгоценными камнями, искрилось и переливалось в лучах полуденного солнца, ослепляя своим великолепием. За королем следовала его свита. Важные сановники, одетые в бархат и парчу, статные воины в сверкающих доспехах и придворные дамы в пышных платьях. Шум копыт и звон оружия эхом отдавались в узких улочках города, возвещая о прибытии монарха. Толпа замерла в благоговейном молчании. Лишь изредка слышались восхищенные вздохи и шепот, передававшие из уст в уста новости о королевском визите. Его Величество и Свита поднялись на богато украшенный помост и расселись в креслах. За их спинами встали стражники и священники. Наконец вывезли в клетки, скованную цепями, Анриэль. Ее лицо было бледным, но глаза смотрели прямо и бесстрашно. Большие, глубокие, цвета первой зелени в яркий солнечный день. Они вбирали в себя весь окружающий свет, оставляя зловещую пустоту. Но вот ее губы растянулись в улыбку, и лицо осветилось. Зрителям даже показалось, что вокруг Анриэль разлилось радужное сияние. Высокие скулы, подчеркнутые бледной кожей, создавали впечатление аристократической надменности, а тонкий прямой носик и упрямый подбородок говорили о сильном характере. В эту картину не вписывались только светлые волосы. По представлению большинства людей, Ведьма должна иметь черные, как вороново крыло, пряди. Но не Анриэль. Густая пшеничная волна спускалась до талии и закрывала всю спину красавицы. Люди не могли отвести от нее взгляд. Настолько она была прекрасна. Ее опасная красота завораживала и манила, словно цветок ядовитой лилии. Толпа охнула, зашевелилась, подалась назад, смяла ряды. Стражники бросились наводить порядок. — Ваше Величество, лучше на нее не смотреть, — шепнул королю жрец в белых одеждах. — Такая опасная. — Да. Если встретитесь с ней глазами, упадете замертво. — Ерунда какая. — Ох, если бы ерунда, — вздохнул жрец. — Сколько великих мужей сгинуло из-за прекрасного личика Анриэль. Свита правителя зашевелилась. Дамы спрятали лица за вуалью, Кавалеры прикрылись веерами, лишь сын короля рассматривал все с любопытством. Он впервые видел казнь на площади. Ведьму, которая походила на обычную девчонку-служанку, которых носилось по дворцу великое множество. И нисколько не верил слухам. «Юль, ты не слышал, что сказал великий жрец?» Нахмурился отец и дернул сына за рукав. «Ваше Величество, ерунда все это!» Девчонка красивая, не спорю, вот и захотелось некоторым чиновникам распустить руки. А когда полезли к Анриэль, получили по пальцам. Наоборот, девушку надо похвалить за то, что не роняет честь и достоинство. «Ох, молодость, молодость! Если бы было все так просто!» Вздохнул жрец и повернулся к королю. «Пора начинать, иначе масло остынет». Король поднял руку, призывая к тишине. Началось испытание. Священник, облаченный в белые одежды, произнес громкую молитву. Затем двое воинов подвели Анриэль к огромному котлу, наполненному кипящим маслом. Толпа затаила дыхание.